Глава седьмая. Шарлотта никогда не мечтала пройти по красной дорожке. Конечно, в детстве она играла в «Принцесс» и «Кинозвезд», меняя шорты и футболки на тюль, стеклянные бусы и каблуки. Но то была просто игра. Как-то она даже представила себя всемогущей правительницей вселенной. Но в жизни это было захватывающим, пугающим и оглушительным. Поездка с отцом на лимузине от дома Пэлсгрейвов до модного курорта, в котором проходило сегодняшнее мероприятие, показалась ей слишком короткой. Их водитель свернул на широкую подъездную дорожку, присоединившись к веренице роскошных лимузинов. В Марта виньерт любили проводить светские мероприятия. Фасад отеля был украшен лампочками и цветами. Настоящая красная ковровая дорожка вела мимо толпы репортеров вверх по мраморным ступеням внутрь. Щелкали камеры, репортеры кричали, когда гости выходили из машины. Если она выйдет из машины, ее жизнь уже никогда не будет прежней. Шарлотта успела сделать полшага, затем к ней подбежал распорядитель и начал шипеть ей инструкции. Идти и останавливаться оказалось сложнее, чем она думала. Шарлотта сказала себе, что, может быть, она и не голливудская принцесса, но сегодня вечером выглядит именно так. Деклон поставил свою спортивную машину на парковку для сотрудников и направился в отель через черный ход. Мероприятие шло полным ходом. Гламурные гости в дорогих вечерних нарядах и драгоценностях заполнили бальный зал. Среди гостей он заметил десятки знаменитостей. Из-за недели проливных дождей Мастерсон Энтертаймент пришлось поменять последовательность трюков для фильма, которые прочили в блокбастеры. Проблема усугубилась, когда ведущий каскадер получил травму, а дождь неожиданно прекратился. Другой каскадер и вода из пожарных бронспойнтов спасли дело, но все это задержало Деклана. Деклан пробирался сквозь толпу, отвечая на приветствие и пытаясь отыскать Шарлотту. Он нашел ее в небольшой группе гостей, которым она вежливо улыбалась. Розовый был ей к лицу. Волосы собраны в гладкий пучок, шеи и плечи открыты. Их линии были такими же элегантными и стильными, как и сама Шарлотта. Платье подчеркивало изгибы ее тела и демонстрировало длинные ноги. Нити бус покачивались, когда она поворачивалась, чтобы поприветствовать вновь прибывшего. До этого он дразнил ее принцессой, но сегодня она была настоящей королевой. Изначально стилист выбрал для нее классическое платье-футляр цвета слоновой кости, красивое, но совершенно не запоминающееся. Но Деклан не мог не думать о ней, и он хотел, чтобы все увидели Шарлотту такой, какой видел ее он. Такого сюрприза никто не ожидал. Взяв у официанта бокал, Он подошел к ней, приобнял немного и предложил ей шампанского. «Тебе не следовало этого делать», — сказала она. Он ухмыльнулся. «Ты хочешь составить список всех за и против?» Она покачала головой, но шампанское взяла. «Большое спасибо». Он отвел ее в сторонку. «Как наши дела сегодня? Какой план действий?» «Ты спрашиваешь это у меня?» «Ты так хорошо все планируешь! И мы одна команда!» «Верно!» – она окинула комнату оценивающим взглядом. В «Соответствии с правилами, мы получим одну минуту форы в день гонок за каждые десять тысяч долларов пожертвований, которые соберем сегодня вечером. Так что мы можем либо привлечь крупных спонсоров, либо попытаться охватить как можно больше мелких». «Или мы можем заставить их самих прийти к нам», сказал он, забирая у нее бокал с шампанским и отдавая его проходящему официанту. «Как? Посвистим в манок? Вот что я тебе расскажу. Обычно люди бегут от тебя в другую сторону, когда ты просишь их отдать тебе свои деньги». «А мы устроим шоу. Смотри!» Он обнял ее за спину и низко наклонил назад. Деклан нежно поцеловал ее, на мгновение коснувшись губами ее губ, и тут же прекратил этот поцелуй. Затем он закружил ее, отчего бусинки на ее платье зазвенели, после чего запечатлел еще один поцелуй на кончиках ее пальцев. «Прекрасно сработано!» «Спасибо», — прошептала она. Неподалеку щелкнул затвор фотоаппарата. Она глубоко вздохнула. Фотографы начали выкрикивать их имена — призывая повернуться сначала в одну сторону, а затем в другую. Их фотографировали вместе. Какая нелепость, пробормотала она. Поцелуй на показ, сказал он. Смотри, теперь они все придут к нам, потому что мы разожгли их любопытство. Деклан был прав. Гости подходили к ним и представлялись, улыбались и позировали вездесущим фотографом. Он знал, что организаторы мероприятия были рады его имени, лицу кинозвезды и власти голливудской славы. Благотворительность не дешевое дело, и ни у одного фонда никогда не бывает столько денег, сколько хотелось бы. Деклану нравилось, что Марта Скитс старается сделать что-то конкретное, например, отправить детей в летние лагеря. Они провозглашают расплывчатые, возвышенные цели – вроде поощрения независимости или развития жизненно важных навыков. У Шарлотты здорово получалось направлять его к гостям. Нужно отдать ей должное за то, что она не просто выбирала тех, у кого были самые глубокие карманы. Например, она подвела его к паре, проводившей здесь только летние месяцы. Она была генеральным директором онлайн-стартапа по йоге, а он управлял хедж-фондом на уолл стрит Богатые, но никому неизвестные. Они были поражены знакомством со звездой первой величины. Деклан любит детей. Шарлотта улыбнулась, посмотрев на округлившийся животик жены. Именно поэтому он так заинтересовался Марта Скидс. «Дети, это здорово!» откликнулся Деклан. «Я уверен, что мы все так думаем. Однако очень жаль, что не у всех детей есть равные возможности. Вот тут-то На помощь приходит Марта Скидс. С очаровательной улыбкой Шарлотта рассказала о летних программах своего фонда и детях, с которыми они занимались, в то время как пара слушала и кивала. — Мои самые счастливые воспоминания детства связаны с летним лагерем, — сказала она. — А я всегда тосковал по дому, — рассмеялся мужчина. — Я постоянно приставал к родным, спрашивая, когда мне можно будет отправиться домой. — Только не я. Я бы осталась там навсегда, если бы это было возможно. — А вы в детстве ездили в летний лагерь? — спросил муж у Деклана. — Нет. В детстве мне пришлось пожить в нескольких приемных семьях, — сказал он. Летний лагерь был не для меня, но мне бы понравилось то, что предлагает Марта Скидс. У каждого ребенка должна быть возможность разжечь костер и поджарить маршмеллоу на огне покататься на каноэ и пойти в кружок рисования. Работать каскадером в Голливуде, в киноиндустрии, намного сложнее и гораздо менее безопасно. Вы осознаете это, когда оказываетесь на съемочной площадке, на вершине крутого холма, и режиссер кричит вам, чтобы вы просто скатились с нее на велосипеде, как будто ангелы небесные подхватят вас, если вы разобьетесь. «И вы свалились?» «Ну да». Он приподнял одно плечо. А потом один из ассистентов режиссера немного подлатал меня. Зато мы сняли этот дубль, так что это был хороший день. Будущий папа с интересом слушал Деклана. «Значит, вы начинали как каскадер?» А потом перешел в актерский цех. Я ходил на прослушивание, был уверен, что у меня есть все, что нужно для этой работы. А потом хорошенько огляделся и понял — что на кастинге было полно парней, очень похожих на меня. Двадцать ребят, словно одинаковые цветы в одном букете, все в поношенных джинсах и белых оксфордских рубашках. В такие моменты понимаешь, что незаменимых людей нет. «Но вас нельзя заменить», — заметил собеседник. «Не сейчас. Но мне пришлось упорно трудиться, чтобы добиться этого положения. И я не жалуюсь. Знаете...» В конце концов, проблемы на экране – это лишь вымысел. Реальные проблемы – проблемы детей, с которыми работает Марта Скитц. Бездомность, бедность, наркозависимость родителей, голод. Мы с Шарлоттой хотим помочь и поэтому участвуем в регате. И еще мне, как и им, чертовски повезло, потому что она в моей команде. Он подмигнул Шарлотте. «Правда, отвечать за его безопасность — это просто кошмар», — усмехнулась она. Его страсть к риску возникла не вдруг. «Представьте себе восьмилетнего Деклана в одном из наших каяков». Все рассмеялись, а затем пара поделилась несколькими собственными историями из жизни в летнем лагере. «Не забывайте», — сказал Деклан, когда в разговоре наступила пауза. «Жертвуя сегодня средства в призовой фонд регаты», вы дадите возможность детям побывать в летнем лагере. Каждое пожертвование в размере 10 тысяч долларов, записанное на нашу яхту, даст нам минуту форы в день гонки. И нам понадобится это дополнительное время», вмешалась Шарлотта. «Потому что я лучше управляюсь с байдарками, чем с яхтами». Она печально улыбнулась, все рассмеялись, а затем пара достала телефоны и скачала приложение, через которое можно было сделать пожертвование. Они сфотографировались вместе, прежде чем Деклан с Шарлоттой направились к следующей группе людей. «А у тебя хорошо получается!» Он ловко заменил ее теплое шампанское на новый охлажденный бокал. «Хорошо, что ты так думаешь», — сказала она, «потому что сейчас начинаются неприятности». Приближавшийся к ним мужчина — не был похож на привычный источник неприятностей для Деклана. Он не был представителем киношников или папарацци. Он был средних лет, одет в смокинг и широко ему улыбался. «Вы готовы?» — спросил он. «Всегда готов», — сказал Деклан. «Но я был бы признателен за более конкретное объяснение». «Вы готовы открыть бал?» — повторил ведущий мероприятие. Шарлотта вежливо кивнула. — Так у тебя от меня секреты, — спросил Деклан, когда они последовали за ведущим на танцпол. Шарлотта хитро улыбнулась. — Считай это расплатой за то, что ты не раз ставил меня в неловкое положение. — Ага. Тогда скажи мне, пожалуйста, в чем заключается твой план? — Ну что, мистер Голливуд, танцевать-то ты умеешь? — Я, конечно, не Фред Астер, но я умею танцевать вальс, танго. Помнится, однажды в Дублине отплясывал ирландские танцы. Ее улыбка стала шире. «А как насчет румбы?» «Шарлотта, месть тебе не к лицу. Будь великодушной!» «Просто следуй за мной, мистер Голливуд!» Она положила левую руку ему на плечо, взяла его правую руку в свою. Заиграла латиноамериканская музыка, веселые и быстрые ритмы. Он обнял ее... И все взгляды в бальном зале обратились в их сторону. И в тот момент, когда он начал было думать, что она оставит его стоять там в полном неведении, она начала шептать ему инструкции. «Сделай два шага в сторону, а затем один шаг вперед. Медленно, быстро-быстро. Ну как, мистер Голливуд?» «Хорошо. Покачивай бедрами, посмелее. Да, вот так». Он вглядывался в ее лицо, слишком хорошо осознавая крошечные изменения в ее движениях, которые предвещали ее следующие шаги. Черт возьми! Ему нравилось веселье, светившееся в ее глазах, улыбка на ее лице. И изгиб ее губ был просто прекрасен, настолько притягивал взгляд, что он сбился бы, если бы не рефлексы, отточенные годами выполнения опасных трюков. «Ты уверен, что никогда не танцевал румбу раньше?» «С тобой танцую ее впервые!» Он подмигнул ей, а затем закружил ее по кругу. А потом еще раз. Он понятия не имел, что делает. Но, похоже, ему удалось принять ее вызов и выиграть. Они танцевали, Шарлотта напрочь забыла о гостях, окружавших их со всех сторон. Он повторял ее движения, добавляя несколько собственных штрихов. И они танцевали и танцевали. «А мы подходим друг к другу!» сказала Шарлотта, рассмеявшись. Деклан понял, что она права. Ее глаза горели, она была такой счастливой, она наслаждалась моментом, полностью захваченная танцем. Она не думала ни об их аудитории, ни о предстоящей гонке. Он бы мог побиться об заклад, что так все и было. Она просто танцевала с ним, и у них это прекрасно получалось. Возможность потерять то, что между ними происходило, пугала его больше всего на свете. Музыка заиграла громче, и к ним присоединились другие гости, превратив бальный зал в море кружащихся пар. Он смотрел только на Шарлотту. Ты прекрасна! сказал он, крепче сжимая ее руку. Но ты должно быть самая большая труженица из всех, кого я знаю. Ее губы приоткрылись. Ух ты! «Да, все именно так». А потом фигуры танца заставили их отстраниться друг от друга, и они больше не могли разговаривать. Когда музыка закончилась, Шарлотта раскраснелась и выглядела счастливой. Она улыбнулась. «Видишь, ты умеешь танцевать!» Он притянул ее к себе и улыбнулся в ответ. «Просто у меня была превосходная учительница!» Деклан наклонился к Шарлотте и поцеловал ее. Они никогда не обсуждали поцелуи, но сейчас это казалось правильным. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в ответ. Аплодисменты вернули его к реальности. Ведущий мероприятия подошел поздравить их. За ним следовал фотограф. — Это было ради нашей победы в гонке, верно? — спросила она, отступая. — Это было отличное шоу, — согласился он. Вот только поцелуй был настоящим.